Надо срочно переводить разговор на другие темы. А есть ли в деревне магазин? А то я в дороге поиздержался, еды да питья прикупить надо. Магазин-то есть, да ассортимент скудный. Тут недалеко городок, лучше там прикупиться. Километров через 5 выше по реке. Не проводишь ли? Оценивающий взгляд из-под лобья.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 Я завёл двигатель, и мы рванули вверх. Через 15 минут быстрого хода мы уже причаливали к местной пристани. Да какая это пристань? Несколько брёвен, сверху настил из досок. Не забыть бы про бензин. Я примотал лодку цепью к брёвнам, позвал крутящихся рядом мочишек, попросил постелить лодку. Чего доброго найдутся людишки.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 лучшее средство встреться женщине в доверии юмор. Заливка канистры вернулись. Я расплатился с таксистом и мальчишками, залил бензин в ваг. Подал девушке руку, и мы двинулись в обратный путь. А вы кем работаете, Юрий? И что меня дёрнуло за язык? Историком, изучаю Средние века.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 школярам своим потом расскажете девушка заколебалась берите паспорт и самое необходимое все остальные расходы я беру на себя и долго мы там будем к 1 сентября обещают оставить на этом же месте хорошо нерешительно сказала наталья я схожу домой переоденусь и документы возьму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 Я помог снять сумку и уложил в отсек от брызг подальше. Мы дружно перекусили и уселись в лодку. Я шутливо заорал: "Однёт паруса отдачь швартовой и полный вперёд". Мы легко отчалили от берега и рванули уж вперёд. Однако часа через 2 начало темнеть, и пришлось выбирать стоянку для ночёвки. Слегка перекусили. Природа возбуждает аппетит. Я надул для девушки резиновый матрас, сам лёг на туристический коврик. Мне не привыкать. Улеглись спать. Я отурмился сразу, руководствуясь правилом: солдат спит, служба идёт. Часа через 2 меня разбудила Наташа. Там в кустах кто-то шевелится. Мне страшно и холодно.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 врезал ему ногой по причинному месту хам согнулся и тонко завыл не останавливаясь я ребром ладони ударил второго в кодык дружок хама упал и захрипел а что ж ты делаешь ты же их убить мог туда им и дорога это падали только пить жрать и гадить и может я обшарил их карманы Как я и ожидал, складные ножи-бабочки. Швырнул горха подальше их в воду. Спокойно собрал вещи, уложил в лодку и мы отправились в путь. Я рассчитывал уже к вечеру добраться до первого престольный. Всю дорогу я рассказывал Наталье про плывущих городках, причём настолько красочно, что Наталья слушала меня как заворожённая.